Спагетти кон помидорини алио базилико. Спагетти с помидорчиками, чесноком и базиликом. Ингредиенты на 4 человека. 350 грамм спагетти. 200-300 грамм помидоров черри. Доттеринни пальчики или черри. 1 зубчик чеснока. 1 чайная ложка на человека или по вкусу, свежего базилика по вкусу. 1 перчик чили. Соль. Разрезаем помидорки пополам. Нагреваем оливковое масло в большой сковороде. Добавляем целый зубчик чеснока и целый перчик чили. Можете взять ломтик, чтобы не было слишком остро. И даем чесноку подрумяниться. Убираем чеснок и перчик, добавляем помидоры черри и готовим на среднем огне 10-15 минут чтобы помидорки хорошенько перемешались. Подсаливаем и добавляем несколько измельченных руками листочков базилика. Отвариваем спагетти аль денте. Выкладываем их в сковороду с соусом. Перемешиваем все вместе и тушим на медленном огне буквально пару минут, добавив немного воды, в которой варились спагетти. Раскладываем по тарелкам. Это базовый рецепт. В который по вкусу можно добавить любые овощи, бекон, ветчину, каперсы, оливки без косточки.